26.2. Виды издержек. Страница 368. Короткий период. Время, в течение которого фирма изменяет объем производства лишь за счет переменных затрат, а постоянные затраты не изменяются. Возможно изменение лишь степени к загрузке. Количество станков, механизмов остается неизменным. Пример. Фирма выплачивает арендную плату за использование зданий и оборудования в размере 150 миллионов рублей в месяц. Независимо от того, какой объем продукции будет произведен в этот период, более того, даже если вообще не будет произведена продукция, арендная плата одинакова и является элементом постоянных затрат. Чтобы определить совокупные издержки в краткосрочном периоде, необходимо суммировать постоянные и переменные издержки для каждого объема выпуска продукции. Длительный период – это время, в течение которого фирма настолько изменяет объем производства, что при этом все факторы становятся переменными. Каждая фирма стремится достичь состояния равновесия, которое определяется условиями получения максимальной прибыли при минимизации затрат. Страница 369. Фирмы, стремящиеся осуществлять производство с минимальными издержками, должны использовать переменные ресурсы в таких количествах, при которых отношение предельной нормы технологического замещения одного ресурса на другой равно отношению цен этих ресурсов. Увеличивающийся эффект роста масштаба производства характеризуется тем, что объем выпуска увеличивается в пропорции, которая превышает пропорцию увеличения затрат ресурсов. MPx1, деленное на MPx2, равно Px1, деленное на Px2. Долгосрочные средние издержки остаются постоянными, если имеет место постоянный эффект роста масштаба производства. Постоянный эффект роста масштаба производства характеризуется тем, что объем выпуска продукции увеличивается в той же пропорции, что и затрата ресурсов. Убывающий эффект роста масштаба производства вызывает увеличение средних долгосрочных издержек. Этот эффект характеризуется тем, что объем выпускаемой продукции увеличивается в меньшей степени, чем затрата ресурсов то каким будет эффект роста масштаба производства, зависит от возможностей для специализации труда и экономии на затратах определенных ресурсов при расширении производства в фирме.